Глава 21 Что? Что он сделал? Ты, наверное, шутишь? Я серьезно. Нет, не верю. Все что угодно, но только не это. Марк бы на это не пошел. Он снялся сам. Теперь его команда в срочном порядке ищет замену. Бред! Не выдержав, крикнул взъерошенный Алан. Он смотрел на нас, выпучив глаза, и не верил в то, что только что сказал Ланс. И как он объяснил свой уход? Ты говорил с Нейтом? Да, но Марк толком никому ничего не сказал. Это против правил? Я сделала неуверенный шаг в сторону ребят. Нет, Террен покачал головой. Экзамены и семестр закончились, так что в сущности Марк ничего не нарушил. но. Парень глубоко вдохнул морозный воздух. На него это совсем не похоже. Нам же лучше, пробурчал Алан. Считайте, что победа у нас в кармане? Так-то да! Терн поднял голову и завел руки за шею. Но выглядит это очень странно. Почему? Странно? Скрипучим от волнения голосом выговорила я. Нужно сказать, что ощущала я себя. Весьма паршиво. Мной овладела такое непомерно сильное чувство стыда и неловкости, что стоять прямо, улыбаться и смотреть ребятам в глаза с каждым днем становилось все невыносимее. Я мялась, кусала губы, сгрызла все ногти, хоть и не имела такой привычки. И зачем? Зачем я попросила Марка выйти из группы и сняться с отборочных? Почему? Странно. Удивился Террен, вперев меня, придирчивый взгляд. Хм, пойдем пойдем-ка, я тебе наедине скажу, почему это странно». Тут он сделал рывок в мою сторону и, вцепившись в локоть, поволок через главный холл к коридору, где обычно стоял хозяйственный инвентарь. Терн дышал тяжело, а из глаз почти что искры сыпались. «Твоих рук дело», — огрызнулся он. И кивнула. Вот же демоны. Эва, я хотел победить его в честном бою, а не вот так. Мне эта победа нужна больше, чем вам всем. Да? И почему же? Что, захотел попасть на службу в Королевскую гвардию? Только вот у меня для тебя плохая новость. Девчонок туда не берут. Мне нужен император. Нужно добиться его аудиенции. Я старалась говорить, спокойно, без лишних эмоций, так как прекрасно знала, что если сейчас дам волю чувствам, то непременно разревусь. Со стороны, думаю, это смотрелось не очень красиво, бессердечное, холодное. Ох, даже подумать боюсь, что в эту минуту происходит в голове у Террена. Точно ничего хорошего. «Ха, и зачем же?» Я не могу тебе рассказать, а без участия Марка нам будет легче пробиться на турнир. И где же справедливость? Я понимаю, ты ненавидишь Марка, но, Эва, так тоже нельзя. Как он вообще пошел на это? Что ты ему предложила, а? Террен переместил свою руку с моего запястья на предплечье, обдав его жаром. Держи свои похабные мысли. При себе я резко дернулась, высвободив руку. И вспомни про нашу с Марком Пари. Я не вылетела из Академии, а значит, он проиграл. Его отказ — это цена. Не вылетела из Академии? Да, только благодаря нам ты не вылетела из Академии. Знал бы, что ты подставишь его, сам бы от тебя избавился. Мне было больно слушать парня. Но что я могла сделать? Он прав. На все сто прав. У меня не было права так поступать с Марком. Эгоистка. Самая настоящая. Ругала я себя, опустив взгляд. Смотреть на Террена я больше не могла. Да и он не выразил особого желания продолжить разговор. Ладно. Наконец выдохнул Террен. Что сделано, то сделано. Но я надеюсь, что после турнира Мы с тобой больше никогда не увидимся, если нас поставят в одной группе на практике, будешь проситься на перевод можно было и не говорить. холодно отчеканила я сама разберусь. Трен буркнул что-то под нос и резко развернувшись на месте вышел к главному холу. Я еще долго стояла в темном коридорчике, облокотившись на стену, хотелось плакать, но я как могла, сдерживала эмоции. Сейчас, как никогда, нужно было собраться. Завтра начало отборочных. Раскисать не время. Следующее утро встретило меня ярким солнцем. На окне поблескивал морозный узор. Снег искрился серебром и бликовал радужными оттенками. Я была собрана и сосредоточена, как никогда. Уже нашли замену Марку. Поинтересовалась я у Селены. Девушка мирно посапывала на кровати и вставать явно не спешила. «Угу», — сквозь сон пробормотала она. «Тут-то со второго курса, тоже огневик, нужно заметить». Подруга зевнула и все же приподнялась на подушке, что особо никто не стремился попасть в их команду. «Почему?» — Селена пожала плечами. «Может, помнит тот случай с Марком и дыханием дракона. Только не говори, что они меня боятся. Кто-то точно да. Я села на кровати рядом с Еленой и, опустив голову, прошептала. Ты тоже думаешь, что я поступила неправильно, когда попросила Марка отказаться от турнира. Девушка подмяла под себя одеяло и скрестила ноги. Взгляд прояснился. Я думаю, у тебя были причины. И если Марк пошел на это, то он действительно тебя любит. Повод Задуматься, тебе не кажется, забыть прошлые обиды? Да пойми, я подняла голову и повалилась спиной на кровать. Даже если я и забыла, что было в прошлом. В будущем нам не быть вместе. Обстоятельства сложились так, что мое положение может сильно пострадать. Говоришь загадками, подруга подсела ближе и уставилась на меня своими изумрудными глазами. Может, объяснишь? Как-нибудь потом. Скоро уже все соберутся. Придешь поболеть за меня и ребят? Спрашиваешь. Да и сэра, уверены тоже будет. Тогда встретимся на тренировочном поле. Я вяло улыбнулась. Встала с кровати и, не обращая внимания на серьезный взгляд подруги, выбежала из комнаты. Команд всего было четыре. Честно, я думала, что будет Намного больше. Да и ребята, когда увидели своих противников, были не в особом восторге. Что-то даже скучное, Недовольно пробурчал Террен. Я надеялся на совсем другое. Где конкуренция? Где борьба? На турнире будет. Не переживай, проговорила я. терн даже не посмотрел в мою сторону. Ты ведь хотел победить. Вот, побеждай. Алан хлопнул другу по плечу. И рассмеялся. В отличие от терна он был в хорошем, я бы даже сказала, отличном расположении духа. Ну, хоть кто-то радуется. А в каком районе будет проходить турнир? Я посмотрел на Ланса, который стоял за моей спиной. Вроде бы каждый год организаторы выбирают новое место. В столице, ответил вместо Ланса Терен, бросив на меня раздраженный взгляд. «Тебе повезло». Глаза парня вспыхнули, заставив меня поежиться. Я его не винила, но ну вот ни капли. Но все равно было очень обидно. Если бы он знал, зачем мне все это, то, возможно, стал бы чуть мягче. Итак, господа студенты, давайте начинать. На поле вышел сам ректор, одетый в струящуюся темно-синюю мантию. Он поднял руку вверх и возвел над всей территорией арены защитный магический купол. «Командиры, подойдите, пожалуйста, на жеребьевку». Террен вернулся к нам. Спустя минут пять. Такой же раздраженный, какой и был. «Ну?» — не вытерпела Лан. «Кто первый?» «Нейт, Рик, Уна и этот...» «Как его?» «Эрик», — произнес Ланс и улыбнулся. «Говорят, самый сильный, на своем курсе. Посмотрим. Терн прищурился и, бросив на меня полыхающий взгляд, проговорил. «Все, что было на сегодня и на время турнира, оставим в прошлом. Сейчас мы, команда. Не подведи». Я кивнула и, закрыв глаза, начала концентрировать силу, отбросив все неприятности и переживания на второй план.